Глава 14. Глядя в окно на серое облачное небо, я без аппетита ковырялась в тарелке, хотя принесённые мне на завтрак блюда были выше всяческих похвал. И причина моего уныния — не вчерашний неудачный поход в театр или кошмарное посещение ресторана. Просто меня одолела усталость, неопределённость, постоянное чувство опасности и море чужих негативных эмоций. Лёжа в тёплой кровати — я неожиданно подумала, что эта комната не моя, постель чужая, дома у меня нет, даже вернуться в Салкат нельзя. Он тоже теперь чужой. Не мой мир, не моё тело, не мой дом. Без семьи, больше никем не любимая и не любящая. Эх, заплакать бы от жалости и безысходности. Но Вика Шапокляк даже плакать толком не умеет, только и способна, что пустить злую слезу. А Катрию Фолкзан за слезы суровая мама прибила бы. Вот и сидела я со всех сторон несчастная, одинокая, неспособная хотя бы со слезами выпустить из груди режущую боль и тоску. При этом опять во дворце. Нарядов и благ хоть завались. Кормят вкусно, ещё и муж-повелитель, которого не выбирала. А у меня с детства жесточайшая потребность контролировать всё происходящее в своей жизни. Контролировать, планировать далеко наперёд и тщательно пункт за пунктом реализовывать. Только тогда я чувствовала себя уверенно, спокойно и в безопасности. Из-за чего, собственно, юриспруденцию выбрала своей профессией. А вот последствия похода к Анхелле просчитать не смогла. «Думала, та Женькина Блаш обойдётся нам лишь в пять тысяч. Потратимся, ничего страшного, заработаем ещё. Зато подруга довольна будет. И всё. Теперь у меня нет семьи, моих девчонок. Нет дома, нет любимой профессии. Позади несколько жутких месяцев сплошной импровизации, а впереди сплошной туман и неопределённость» и муж с одному ему известными намерениями в отношении меня. «Как же я устала!» — выдохнула я опустошённо. «Отчего, идеальная моя?» Я даже подпрыгнула от неожиданности, совершенно не ожидала услышать низкий бас мужа. Схватившись за сердце, прокашлялась, затем убийственным взглядом посмотрела на подошедшего к столу Рю. «Приличные люди стучатся, прежде чем войти в комнату!» — рыкнула я. «Я КР, ещё и муж, мне можно без приличий». — отмахнулся он. «О!» — Рю принёс большую стеклянную прозрачную чашу с водой и несколькими камнями разных размеров. «Это что?» — спросила я. «Мой тебе подарок», — улыбнулся Рю. «Тазик с камнями?» — скептично глянула на него. «Питомец», — очень серьёзно сказал он, заметно наслаждаясь моим непониманием и удивлением. И осторожно коснулся самого верхнего остроконечного камешка. Я ощутила всплеск магии и охнула, заворожённо уставившись на раскрывшийся милый цветок кувшинку, только что бывший корявым и необтёсанным камнем. «Божечки, какой он красивый!» — восхитилась я. Самое удивительное, что словно на волну моего умиления кувшинка повернулась в мою сторону, и затем её лепестки из нежно-розовых стали лилово-сиреневыми. Это дивии. Магические создания питаются влагой и энергией хозяина. «Я создал их для тебя», — хрипло пояснил Рю. Оторвавшись от созерцания дивий, я посмотрела на Рю. Казалось, он тоже любовался, но не цветком, а мной. И замерла, нечаянно поймав скрываемые от меня чувства на донышке потемневших зелёных глаз в глубине его души. Ещё в его взгляде тлел знакомый тёмный голод, смешанный с нежностью, жаждой обладания и странного умиления. Пару раз моргнув, Кайр мгновенно прикрылся привычной снисходительной усмешкой — Только я уже всё увидела, осознала, что ушлый тёмный похоже и на крючке второго уровня привязки. Когда вовсю расцветают чувства собственничества, когда своё охраняют от других, когда появляется желание позаботиться о предмете своей привязки, чем-нибудь одарить. Однако странное дело, меня это не напугало, не напрягло, а приятно согрело. Во-первых, кроме Маши и Женьки, мне ни разу в жизни не дарили подарки, тем более мужчины, и на свидание не приглашали. Рю стал первым. И целоваться никто не лез. И опять Рю оказался первым. Нет, единственным, как вчера заметил. Питомцев у меня никогда-никогда не было. И все эти во-вторых и в-третьих, опять же непрогнозируемо, что-то со мной сделали. Я буквально заставила себя поблагодарить. «Спасибо, Рю, она или он прекрасны? Мне, Мне приятно очень». «А поцелуй взамен?» — хитренько усмехнулся Рю. «Обойдёшься», — фыркнула я, — возвращая себе недавно потерянную уверенность и жажду жизни. «Мне надо слетать в одно место. Там группу заговорщиков видели, которые головы народу мутят. Не хочешь со мной?» «Слетать? На его мантикоре?» Задница жалобно взвыла, напомнив, каково ей пришлось. «Нет-нет, с нет, заговорщиками, пожалуйста, без меня. Я лучше с Эйтой Макса и время проведу. Она хотела мне ещё интересные места для досуга посоветовать». «А может, не надо?» — содрогнул сырю. Обменявшись понятливыми взглядами, мы улыбнулись. «Ладно уж, иди», — я царственно махнула лапкой. Стоило за ним закрыться двери, я прилипла к цветочному аквариуму, защебетав из-за сюсюков, заодно выпустив капельку своей энергии в опасливой попытке подкормить столь неординарного питомца. И опять запищала от восторга, когда кувшинка полностью раскрылась, явив мне свою фиалковую бархатную сердцевинку. «Так и знал, что ты не похожа на других». «Неординарной девушке нельзя дарить общепринятые подарки. Нужно что-то совершенно необычное». Бархатистый, довольный голос Рю, оказывается, оставшегося стоять у двери, опять заставил меня дёрнуться от неожиданности. Сконфужина выпрямилась, увидела, как он, посмеиваясь, снова закрывает за собой дверь. «Хоть амбарный замок вешай, чтобы не шастали все, кому не лень без спроса». Третье утро в мою дверь стучали уверенные и безопаски, позволив сразу определить, кому я понадобилась. «Прислуга всегда вежливо скребётся, прося разрешения войти. А вот Майвиры из охраны так не умеют». Дверь я распахнула, заранее нацепив на лицо улыбку, догадываясь, кто и зачем пришёл. И не ошиблась. В коридоре стоял со стеклянной чашей в огромных лапищах Баар, один из моих телохранителей. Огромный широкоплечий Майвир с медовой шевелюрой и глазами. «Темнейшего вам утра, госпожа. Каэр передал вам подарок». Я расплылась в искренней улыбке, в счастливом и трепетном предвкушении. Руки тут же потянулись забрать очередное сокровище — моего нового питомца. «Благодарю, бар! «Каэр просил напомнить, что через три часа зайдёт за вами для совместного прибытия на бал», — сообщил он. «Я буду готова», — кивнула я и тут же захлопнула перед носом охранника дверь. К столу и царствующему там аквариуму я шла, едва не пританцовывая, щедро делясь энергией с новым питомцем и сюсюкая. «Это кто тут у нас такой хорошенький? Кто у нас такой нежный и милый? У кого чудесные жёлтенькие лепесточки? Ой, да у тебя оранжевая сердцевинка! Перед твоей красотой блекнут даже звёзды!» А переместив рыжика к двум другим цветикам, я счастливо обняла руками стеклянную чашу и зависла над ней, любуясь. Благодарные за любовь и ласку подарки красовались, разворачивая лепестки то так, то сяк, меняя цвет и издавая тончайший нежный аромат, которым хотелось дышать вечность. Один цветик выпустил зелёный усик и даже коснулся моего лица, невесомо погладил, отчего в груди аж защемило от умиления. Потом нагрянула Эйта Омри с парочкой подруг и толпой горничных и портних, чтобы подготовить меня к торжественному приёму и балу, о котором три дня назад объявил Рю. Сперва все женщины дружно любовались моими питомцами, забыв, зачем пришли. Выяснилось, что магических дивий способны создать и вырастить только очень сильные магии. И обычно их преподносят в дар богам. А тут, можно сказать, простой избраннице подарили. В результате я подверглась изучению несколькими парами удивлённых глаз. Сшимки пытались выяснить, чем же я Каэру так приглянулась, что он меня на уровень с богиней поставил. Если откровенно, я тоже над этой загадкой задумалась. Вредная, язвительная, неуступчивая. Характер поганый. Похоже, мне муж мазахис достался, другой причины не нашла. Хотя такой недостаток я ему легко могу простить за хорошие отношения ко мне. К назначенному времени я стояла у зеркала и мрачно рассматривала своё отражение. А вот остальные дамы нервничали, не понимая, с чего вдруг настроение у повелительницы испортилось. Белое элегантное платье в стиле ампир отливалось серебром от щедрой вышивки. Квадратное декольте, рукава-фонарики — Из-под юбки в пол выглядывали белые бархатные туфельки на невысоком каблуке. На шее, руках и голове блестели украшения с драгоценными камнями. Мои волосы прихотливо переплели и уложили, и закрепили затейливой диадемой. Тут уже без всяких намёков, королевский статус. Из зеркала на меня смотрела юная, стройная, очень красивая, снежная королева. Отражение подкинуло воспоминания трёхмесячной давности — Тогда я тоже собиралась на бал с короной на голове, только в голубом. И горы трупов в конце торжества тоже вспомнила. Неосознанно передёрнулась. «Что-то не так, Ваше Величество? Мы переделаем, и...» Я мотнула головой, отказываясь, даже натянула улыбку для обеспокоенной Омри Максай. Вновь отметила, что её сегодняшний наряд походил на королевский. Чёрный бархат, расшитый золотом, и диадема, пожалуй, чуть повыше моей. Смерив Омри оценивающим взглядом, Уловив усиливающееся опасливое напряжение, снова улыбнулась ей. Формально, но всё-таки. Правда, уловив опять своё отражение, поняла, что моя улыбка скорее на кривую ехидную хмылку смахивает. Понятно, отчего жена Максая побледнела. И настроение окончательно упало. Ненавижу все эти интриги, заискивания, неискренний подхалимаш, когда моя должность или в данном случае статус не заслужен, а получен через постель. Пусть и будущее из-за мужа. В коридоре ждал объект моих невеселых дум. Сегодня Рю в черном бархатном камзоле, жилете и брюках, без вышивки, без украшений, без знаков отличия, только на туфлях серебряной пряжки. Единственное его украшение ⁇ густая золотистая грива, расчесанная, но неукротимая. Отметив мой мрачный вид, Рю приподнял коричнево-золотистые брови в удивлении. Хочу равноправие в семье, вырвалось у меня. Пару мгновений, посверлив меня взглядом, Рю стремительно осмотрел фрейлины служанок. Не знаю, что уж он там себе надумал, но неожиданно расплылся в ехидной ухмылке и, пожав внушительными плечами, разрешил. «Так и быть, равняй». Раздраженно закатив глаза и опечатая шаг, направилась к лестнице. Ушла недалеко, муж меня быстро догнал и вынудил взять его под локоть. До большого тронного зала, где будет проходить общественно важное мероприятие, мы прошли молча. Помимо воли меня сковывал страх — «Бал в Салкате мне не забыть». И вот двери перед нами распахнулись, меня одновременно оглушил гул голосов собравшихся людей и накрыла волна их эмоций. Мы шли по ковровой дорожке к пьедесталу, на котором, опа! два одинаковых трона. Бросив весёлый взгляд на Рю, увидела его довольную ухмылку и получила признание. «Все мои мысли только о тебе, избранница. К тому же изначально их тут стояло два». Но бывший король приказал один убрать, поскольку был хластым зазнайкой. А я не такой. Ну да, ну да. Мне стало легче и радостнее. На ступень ниже трона величественно стоял Эйт Максай в чёрно-золотом камзоле. У подножья пьедестала двое парней, на скидку 20 и 16 лет. Невооружённым глазом видно, сыновья помощника повелителя, словно под копирку. Приблизившись, я ощутила, что и магически они не менее сильны, чем отец. «Ты его предупредил?» Не вдаваясь в подробности, тихонько спросила я. Рю глянул на меня с высоты внушительного роста, посверлил полыхающим зелёным взглядом пару мгновений и дёрнул головой со словами «Видишь, ты уже способна мои мысли читать. Говорил же идеальная половинка». Я усмехнулась. Он не скрывал от меня намерений, как можно скорее передать дела в Сшиме достойному наместнику и вернуться в Майвир, где дел по горло. Так что догадаться о цели сегодняшнего приёма несложно. И, судя по нарядам обоих супругов Максай, для них будущее назначение тоже секретом не стало. «Нет, им я ничего не говорил. Максай, конечно, надеется. Вот заранее и подготовился», — добавил Рю. Усевшись на вершине мира, я осмотрелась. У подножия трона рядом с сыновьями Максая несли службу двое майвиров-телохранителей. Эта Омри встала на самой нижней ступени, её муж выше — чтобы при необходимости совета раздавать повелителю. Причём явно сам себя назначил и место себе определил. Рю такой ерундой бы не заморачивался. Зал был забит под завязку не только народом, но эмоциями. Кто-то радовался, кто-то ненавидел, кто-то испытывал тёмное предвкушающее нетерпение, слишком хорошо знакомое. Наконец Рю хлопнул в ладони, и зал погрузился в тишину. «Приветствую вас, подданный Шима! его величественный». Невероятно глубокий и проникновенно зловещий голос отдавался где-то внутри меня, вызывал мурашки на коже. И это у меня что уж говорить об остальных. Я, Каэр Майвира, ныне и ваш повелитель Рю Орри, созвал вас сегодня, чтобы представить народу Сшима свою избранницу. Княжна салката Эрета Виктория Катрия Фолкзан, отныне и во веки веков моя жена, моя половинка на небе и в небесах. «По воле Великой Матери, с помощью и благоволения Великой Белой Эйты. Приветствуйте свою повелительницу!» Его последние слова звучали с требовательным рёвом Монтикора. Зал взорвался аплодисментами. А вот мне захотелось его прибить, в то время как приходилось улыбаться подданным. Не размыкая губ, я прошипела. «Предупредить нельзя было?» «Я думал, ты более догадливая. Этот шаг был очевидным и закономерным», выбесил мой противный муж ответом. Ну неужели я такая же, если он меня идеальной половинкой считает? Но тут я ощутила волну разочарования и уныния. Ага, это статуя Эйта Максая, ступенькой ниже, фонтанирует радостью после громкого заявления Каэра. Рассчитывал на повышение, а вышел облом. И у Эйты Максай улыбка такая же натянутая, как у меня после тронной речи. Однако я ещё больше зауважала Рю. Он оказался менее предсказуемым, чем считала. а Это означает больше проблем врагам. Очередной хлопок Каэра, и зал наполнился музыкой. Особо заинтересованные подданные ринулись приглашать дам на танец, чтобы порадовать повелителя. А вот эмоциональная атмосфера все сильнее накалялась, что-то явно назревало. Только я хотела предупредить об этом Рю, он подозвал Максая и с вежливо-радушным оскалом флегматично поинтересовался. «Вам, Эйд, не кажется, что в зале многовато красных бантиков? Особенно они раздражают на мужчинах». От Максая пахнуло такой яростью, что у меня в горле пересохло. Он спустился к сыновьям и шепнул что-то младшему. Старший подобрался и напрягся, при этом даже положение тела не менял. В отличие от Хорна, Максай смог воспитать настоящих воинов из своих сыновей, а ведь у него пятеро детей. Младший Максай, этакой скользящей тенью, растворился среди танцующих, а его отец вернулся на свой пост, обменявшись взглядом с женой, тоже, в общем-то, сильной темной магичкой. Через несколько минут от дверей с разных сторон зала донёсся шум, потом крики, клыхнулся магический фон, подсказав, что самое страшное началось. И в этот момент прямо в нас с Рю стремилось чёрное смертельное облако. Плохая из меня магичка, хоть и сильная. Я просто растерялась. А вот Рю нет. Создал сплошной чёрный энергетический заслон, куполом накрывший всех максаев, что стояли возле нас, охранников, и, собственно, нас. Большая компания получилась. Клянусь, ворчала я от нервов. В кои-то веки ты не проморгал опасность. Дорогая, и я, и моя охрана в курсе, что никакая магия мне ничего не сделает. Поэтому привыкли защищать только от стали. Слегка сконфуженно, явно вспомнив театральную кровь, оправдал сырю, и добавил с коварной хитрецой. А так, без последствий, поглотил чужое смертельное заклинание и заодно довел врага до истерики, продемонстрировав неуязвимость, деморализовав и нарушив все его дальнейшие планы. «Это всё отговорки», — вредничала я. «Вредина», — усмехнулся Рю, довольно наблюдая за тем, как королевские гвардейцы под командованием юного сына Максая ловко обезвреживают и заламывают руки людям с бантиками. Получив по заслугам, злобно процедила. «Нет, я маг смерти, и пора всяким проходимцам-заговорщикам об этом напомнить». Бунтовщиков выводили, вытаскивали, уволакивали. Однако кое-кто, судя по специфическим эмоциям, остался. «Ты никуда не лезешь, дорогая», — жёстко приказал Рю. С неприятным удивлением, обернувшись к мужу, сухо уточнила. «Ты, наверное, шутишь? А то ненароком решу, что ты не на той женился. Ошибся нечаянно. Вика!» Забылся он и назвал меня коротким именем, использовав обращение из моего недавнего вечернего рассказа о прошлой жизни. «Я оборвала его. Я жена неуязвимого Каэра. Пусть нас боятся». Выпустила свою магию, окрасив кончики пальцев серый цвет. Встала и начала спускаться. Но на мраморный пол я ступила, окутанная не своей, а тьмой рю. Ну и ладно, темный же. Да ещё на втором этапе привязки, когда хочется защитить свою собственность от соперников и врагов. Что мне, жалко, что ли? Позволите себе лишний раз позаботиться. Бросила на мужа благодарный взгляд. Пусть убедится, что ему и правда подарок богине достался. И вот зря я нежными взглядами разбрасывалась. Стоило отвлечься, на меня кинулся один из ближайших гостей, крупный такой, нарядный и, безусловно, сильный тёмный маг. Симпатичный мужчина. Был секунду назад. Захлопнув невольно приоткрытый рот, я таращилась на место, где вот только что был мой возможный убийца. Окружившая меня тьморю повторила приём. Обвлакла мужчину, как тогда у озера, пахнула жаром и под его предсмертный хрип слопала. Похлопав глазами, я повернулась к Рю и обиженно попеняла. «Вообще-то я тоже так хотела». «Ну, прости, моя радость. Пройдись по залу, может, ещё кто попадётся». Примирительно посоветовал Рю. Тяжко вздохнула. «Всё же театр — это реально не моё, особенно когда рядом люди мрут как мухи». И продолжила демонстрацию капризного мага смерти, лишившегося законной добычи, который отправился искать новую жертву. Желающих, конечно, не нашлось. И фанили все страхом, а не готовностью напасть. Вернулась к Рю, и, плюхнувшись на трон, надула губы. Не переигрывай, шепнул мне на ухо Рюха, хотнув. Достало все, домой хочу, буркнула я расстроена. Завтра отправимся, обдал мое ухо жарким дыханием он. А сегодня придется еще тут помучиться, дорогая. Затем встал и опять столкнул речь. Объявил, что он назначает Максая наместником и единоличным управляющим сшимом. Затем взял с наместника кровную клятву верности и преданности Майвиру, не менее верного и честного служения народу Сшима. В общем, так ловко завернул, что Максай вроде и слуга Майвира, и в то же время друг товарищ и брат, не унижен, а как бы повышен. Ох, и хитрый Рю, жуть. «Занимайте, пока», — усмехнулся Рю, обращаясь к Максаю и его посветлевшей и воодушевленной жене, и добавил, «А то завтра домой летим, времени нет, нам еще собираться». Помог мне встать, и под ошеломленными взглядами наместника с супругой и всех присутствующих мы с Рю и телохранителями покинули торжество. Попав в спальню, я вдруг ощутила невероятный прилив энергии, странную радость от предстоящего путешествия, словно и я домой полечу. Полечу! А -а -а. Отбытие маевиров на родину было торжественным. Больше ста мускулистых харизматичных гигантов построились у пруда в парке с походными вещмешками. Все мои сундуки и баулы внушительной горкой сложили рядом. Я решила, что не стоит оставлять столько красивой и нужной одежды и прочих полезных в быту новоиспечённой Каэра вещей в соседней стране. Они мне на новом месте пригодятся. Муж говорил, что у него большой дом. Смысл мучиться повторно, если можно использовать уже готовый гардероб, созданный совместными усилиями, в общем-то, похвально талантливых местных партнеров и фрейлин. Тем более меня так поспешно выдавали замуж — Что о преданном положенном дочери князя, наверное, забыли? Кроме меня, в Майвир собралась отправиться ещё одна женщина — Нора. Та самая юная магичка, которая пыталась меня обворовать на рынке и оказалась со мной вместе в клетке со зверем. Сейчас она выглядела не в пример лучше. Чистенькая, ухоженная, нарядная, как куколка, тоже с приличным багажом. Она стояла рядом с мужем Майвиром, если не ошибаюсь, по имени Вран. Нора окинула меня удивлённым взглядом — впрочем, как и Майвирское войско и десятки слуг с Шимцев и Максай с семьёй. Рю с улыбкой осмотрел мою походную одежду для верховой езды, особенно большую пышную подушку под мышкой, которую я собралась примотать к своему заду простынёй и весело полюбопытствовал. «Это для чего?» «У меня до сих пор копчик, но от твоей ребристой спины. Конь с тебя не ахти. Вот и решила добавить себе комфорта в полёте», пояснила я, довольная своей предусмотрительностью. «Дорогая, не волнуйся». «О твоём комфорте я уже позаботился», — хохотнул Рю и открыл портал шириной в ворота. Увидев по другую сторону пространственной дыры высокую ещё зелёную траву, я, скрипнув зубами, возмутилась. «А предупредить заранее нельзя было? И лишить себя такого зрелища, как твоё удивлённое лицо?» — расхохотался мой вредный муж.